и газовые эскадрильи не могли остановить движение мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве. Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20 числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту,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 Но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены. Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных жизнью жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениально глазах лучом. Но они уже были не опасны. Непрочные создания гнилостных жарких тропических болот погибли у два дня, оставив на пространстве трех губерний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 1924 год. Октябрь.